Сергей Казанцев Мульхен Здравствуйте, дорогие мои слушатели и читатели. Книга Мульхен мною была задумана более двух лет назад, но я не мог к ней приступить, так как главный герой в книге должен был обладать определенными качествами. Во-первых, он обязан хорошо разбираться в плавке, сварке, в общем, в обработке различных металлов в том числе драгоценных, иметь к этому ремеслу непосредственное отношение. Во-вторых, выглядеть именно так, как выглядит божество, живущее в горах, а именно западный кузнечный бог Дабан Холосенгри. Представьте мое удивление, когда такой человек оказался среди моих друзей. Я, если честно, не знал, что Алексей Галушкин, ныне изготавляющий серебряные изделия неплохого качества, был раньше кузнецом. Вот так удача. Главный герой книги «Мульхен» Алексей, лёша даже Леший, списан мною с реального человека. Можно сказать, я соединил реальный и вымышленный мир в одно целое. Хочу выразить свою благодарность Алексею Галушкину за предоставление образа для главного героя книги «Мульхен». Приятного прослушивания вам, дорогие мои читатели. Наследство В современном мире люди отвыклят от писем в бумажных конвертах. Как же мы быстро привыкли к электронной почте. Переписки в WhatsApp, Viber, Telegram, в крайнем случае в Одноклассниках или ВКонтакте. Когда эта перемена произошла, даже не помню. Как будто вчера жили без гаджетов, а на следующий день уже у всех смартфоны. Все произошло так быстро, что никто не заметил перемен. Но вот так держать зимним вечером возле теплой печки, вырванной из тетрадки в клеточку листок, в котором корявым почерком написана важная для тебя информация, совсем другие впечатления и эмоции. Пришло письмо издалека, а именно из города Владивосток. Это где же? На Дальнем Востоке, получается, не близко, целых 10 тысяч километров до Ростова-на-Дону. Это если по трассе считать. Практически на другом конце нашей необъятной родины. Но я живу не в Ростове. До него из нашей глухомании, Манькова-Калитвинского, еще добраться надо. Расстояние примерно 300 километров, что тоже по нашим меркам путь не близкий. Конечно, он ни в какое сравнение не идет, если считать до Владивостока. Отправил мне письмо совершенно незнакомый родственник. Так бывает. Раскидала мою родню по стране. Такое творится сплошь и рядом, многие даже не знают о существовании Энной. Говорилось в письме, что родная сестра моей покойной матушки, вдова капитана дальнего плавания, отдала Богу душу, как пять месяцев назад. Детей у пожилой пары не было, и единственным наследником второй очереди являюсь я, племянник покойной вдовы. Родственник, что мне написал, вернее написала письмо, является двоюродной внучкой и стоит аж пятой по очереди. Поэтому она срочно просит меня приехать в славный город Владивосток, чтобы вступить в наследство, чем является недвижимость в виде трехкомнатной квартиры в самом центре города на холмах. Проблема была в том, что бабушка еще при жизни, помогая двоюродной внучке, залезла в долги, а именно кредиты, под залог своей недвижимости. А может, эта внучка так развела бабульку? что теперь, чтобы получить квартиру в наследство, необходимо заплатить кредит и проценты по нему в размере 2 миллионов рублей. По-простому, тот, кто вступает в наследство, тот и платит долги. В письме было сказано, что если я как родственник второй очереди погашу кредит и вступлю в наследство, то смогу продать квартиру за 6-7 миллионов. Это если я захочу продать ее по-быстрому. А так, такая квартира вполне может уйти за 8 или 9 миллионов. Получается, что что я реально смогу получить после вычета непонятного кредита от 4 до 5 миллионов. Согласитесь, предложение очень заманчивое, хоть и попахивает тут каким-то разводом, но это на первый взгляд. Вот если бы мне пришло подобное письмо из Соединенных Штатов о якобы миллионном наследстве, так я, не дочитав, сжег бы это письмо. А так я знал, что у меня есть тетушка, правда, я ее ни разу не видел. Мама рассказывала, что их в семье было трое детей – Две девочки и мальчик, но судьба разбросала всех по стране, вскоре после совершеннолетия. Дядя погиб еще молодым, а с сестрой моя мама как-то не общалась, у них была большая разница в возрасте. Двоюродная внучка, скорее всего, по линии мужа скончавшейся тетушки, обещала во всем не помочь, так как чувствует свою ответственность. Ведь этот долг на квартире покойной появился не просто так. И она имеет к нему непосредственное отношение – Правда, отдать долг сама не может, так как деньги истрачены, отдавать ей нечем. И вообще, она несколько лет ухаживала за бабушкой, так что имеет права на эти деньги. В конце письма двоюродная внучка просит меня, что если я не могу вступить в наследство ввиду отсутствия у меня двух миллионов рублей, то требует, да-да, именно требует от меня написать отказ от наследства, чтобы очередь наследования перешла дальше». В третью очередь наследование. Да, вот такая задачка. И что прикажете делать, учитывая, что у меня есть 2 миллиона рублей, чтобы полноправно вступить в наследство? Не спрашивайте, откуда у меня столько денег. Эти деньги заработаны совместно с супругой тяжким трудом за многие годы, лежащие не в деревянных, а в американских долларах. Поэтому и не обесценились до сегодняшнего дня». Обсудив с супругой полученное письмо и возможные подводные камни, мы приняли решение все-таки поучаствовать в борьбе за наследство сестры моей матушки. Те обещанные миллионы соблазнили нас, и, собравшись, я вылетел в далекий город Владивосток. Борьба за наследство длилась аж целых полтора месяца. Это сильно меня ослабило эмоционально и физически – Приходилось понервничать так, что умудрился за месяц-два раза переболеть гриппом. Наверняка на нервной почве иммунитет стал никакой от слова совсем. Думал, что разобравшись с наследством, проблемы исчезнут, даже не представляя, что продажа квартиры – не менее хлопотное дело. На продажу квартиры с помощью риэлтора я потратил чуть больше месяца. Ежедневные смотрины, недовольные лица, попытки скинуть цену, причем значительно, беготня по разным станциям сбор справок. В общем, натерпелся я изрядно. Двоюродная племянница, как только поняла, что долг погашен, а наследство я оформил на себя, и ей больше ничего не светит, мгновенно исчезла и помогать мне в чужом городе не стала. Но пока я оформлял наследство, продавая жилье, я полностью освоился в незнакомом городе. Практически проживая в нем около трех месяцев, появились знакомые, друзья. Так прошла зима. Наступила весна, но по ночам еще были заморски. Владик, как называют его местные, мне понравился, несмотря на то, что он сильно отличается от Ростова-на-Дону. Есть в нем какая-то своя привлекательность, магия. Я привык, что по городу передвигаются в основном японские автомобили с правым рулем. У меня на родине это экзотика. Прокатавшись за рулем японки одного из знакомых, понял, что влюбился в эти надежные и неприхотливые автомобили. Несмотря на то, что все они нашпигованы электроникой, как самолет, в управлении мог разобраться ребенок, настолько интуитивно все было установлено и подогнано. А то, что рулевое управление с правой стороны, так об этом забываешь уже на следующий день, как будто так и должно быть. Есть, конечно, свои проблемы с обзором, это связано с тем, что у нас движение левостороннее, но к этому тоже быстро привыкаешь. Не зря же пол России начинает Владика и заканчивая Новосибирском передвигается на праворуких японках. Еще меня до глубины души тронуло, что во Владике шикарный выбор двухколесных монстров. Не знаю почему, но меня с детства привлекали хорошие, красивые, мощные мотоциклы, а в этом городе их было столько, что от выбора глаза разбегались, особенно у человека, который такого разнообразия у себя на родине даже близко не видел. Естественно, За эти почти три месяца, пока я разбирался со своими проблемами во Владике, у меня созревал план. Сперва это были просто мысли, но по прошествии времени эти мысли становились мечтой, неотвратимым желанием, а затем утвержденным и обдуманным планом. А мысли были следующие «Почему бы не устроить себе путешествие всей моей жизни?» Когда еще представится шанс прокатиться через всю страну, преодолев аж целых 10 тысяч километров – практически через все области и регионы нашей необъятной страны. Посмотреть на природу, людей, города, насладиться свободой. Ведь приеду домой – опять дела, хозяйство, ювелирка. В последнее время заказы на серебряные изделия пошли валом, не успеваю удовлетворять спрос. Так мое хобби превратилось в настоящую работу. Только успевая плести цепочки, вытачивая персник, крестики, иконки – Ну, сама работа, будь она неладна, со своим вахтовым методом. Но куда денешься? Деньги как-то надо зарабатывать. Хорошо, что работа совсем недалеко от дома. Конечно, все это огромное расстояние я не собирался преодолевать на мотоцикле. Понимал, что такое путешествие будет не только впечатляющим, но очень запоминающимся из-за своих трудностей. В задницу так отсидишь, что о приятных впечатлениях не останется и следа. Деньги после продажи квартиры позволяли наконец-то взять хорошего японца, достаточно вместительного, чтобы поместить в его нутро шикарный, почти новый мотоцикл из страны восходящего солнца, который я давно уже присмотрел, а теперь ходил мимо и облизывался. Новые японские автомобили и мотоцикл должны по месту прибытия стать центром зависти и восхищения соседей, родственников и друзей. Да и вместительный автомобиль очень пригодится в хозяйстве. К тому времени, как сделка по продаже квартиры тетки состоялась, я уже утвердил план, присмотрел автомобиль и мотоцикл от компании honda Не скажу, сколько я истратил на приобретение техники. Одно точно – покупкой я остался очень довольный. Теперь предстояло осуществить вторую часть плана, которая тоже была не менее приятна, как покупка техники, а именно – путешествие через всю страну, домой, на родину. Сложив заднее сиденье Honda Stepwagon, я с помощью своих новых знакомых закатил двухколесного монстра на 1800 кубиков внутри салона. Мотоцикл Honda VTX Retro был закреплен стоя внутри салона автомобиля, больше напоминающего автобус, чем по сути он и был, с помощью широких транспортировочных ремней настолько надежно, насколько это было возможно. Поменяя все масла и фильтры перед дорогой, проверил ходовую, двигатель и, И ранним утром покинул гостиницу, в которой был вынужден проживать после продажи квартиры. Первые два часа меня трясло. Непонятно, то ли от счастья, то ли от адреналина, который хлынул в кровь, как только тело осознало, что предстоит долгая и трудная дорога. Но к обеду я совершенно успокоился и спокойно обозревал пролетающие за окном пейзажи, слушая любимую музыку. На второй день, преодолев Хабаровск, совершенно приспособился к машине и дороге. Асфальт был хорошего качества, и ничто меня не отвлекало от поглощения километров за километрами».